Почти год пролетел незаметно. Все это время мы с Ильей вместе. Но дальше поцелуев у нас еще никогда не заходило. Мне так хорошо с ним. Я уже давно забыла обо всем плохом, что со мной произошло. Моим родителям он очень нравится. А также я подружилась с его мамой. Я на меня даже называю дочкой. Это очень приятно. Илья сделал мне предложение. И когда мы выйдем отсюда, мы обязательно поженимся. Он видел мое тело. Я думала, что он упадет в обморок и отвернется от меня, но он не испугался. Я не вижу в его лице отвращения, не вижу испуга. Он говорит, что мы должны принимать самих себя такими, какие мы есть, и не ориентироваться на чужое мнение. Врачи говорят, что в будущем я смогу восстановить свою грудь, за границей медицины на грани фантастики. За хорошие деньги мне смогут вернуть все, как было, и даже сделать лучше. Это, конечно, врачи шутят, но по поводу восстановления они говорят серьезно. Для меня этот факт становится хорошей перспективой. Я хочу исправить все то, что со мной сделали.